Ничего не понимаю, сказала Мэри Джейн Элоизе. Таде пилависки. А я тут причём, сказала она. Мэри Джейн обернулась к Рамоне. Ах, поняла. Ты просто придумала себе маленького мальчика Джимми. Какая прелесть! Мэри Джейн приветливо наклонилась к Рамоне. "Здравствуй, Джимми", сказала она. "Да развем он станет с тобой разговаривать", сказала Элоиза. "Рамона, ну-ка расскажи Мэри Джейн про Джимми. Что про Джимми?" Не верти, стой прямо, слышишь? Расскажи Мэри Джейн, какой он, твой Джимми? У него глаза зелёные, а волосы чёрные. Ещё что? Папы и мамы нет. Ещё что? Весноушек нет. А что есть? Сабля. А ещё что? Не знаю, сказал Рамона, и снова стало почёсываться. Да он просто красавец, сказала Мэри Джейн и ещё ближе наклонилась вперёд. Скажи, Рамона, А Джимми тоже снял ботики, когда вы пришли. Он в сапогах, сказал Рамона. Нет, это прелесть, сказала Мэри Джейн, обращаясь к Лоизи. Тебе хорошо говорить, а мне целыми днями терпеть. Джимми с ней ест, Джимми с ней купается, Джимми спит на её кровати. Она и ложится с самого края, чтобы его нечаянно не толкнуть. Мэри Джейн сосредоточенно закусила губу, выражая полное восхищение, потом спросила: Откуда она взяла это имя? Джимми Джемирино? Кто её знает. Наверное, так зовут какого-нибудь соседского мальчишку. Элайза зевнула и покачала головой. Нет тут никаких соседских мальчишек. Тут вообще ребят нету. Меня и то зовут соседка насетка, конечно, не в глаза. А... Мама, можно поиграть во дворе? спросил Рамона. Элайза покосилась на неё. Ты же только что пришла. Джимми хочет туда. Это ещё зачем? Саблю забыл. О, чёрт, опять Джимми, опять эти дурацкие выдумки. Ладно, ступай. Бочки не забудь. Можно взять это. Рамона взяла обгорелую спичку из пепельницы. Взять, а не возьмить. Бери. На улицу не выходи, слышишь? До свидания, Рамона, ласково пропела Мэри Джейн. Свидания. Пошли, Джимми. Элайза вдруг вскочила, покачнулась: "Дай-ка твой стакан. Не надо, ей-богу. Меня ведь ждут в Ларчмонте. Мистер Вейнбург такой добрый, я никак не могу. Позвони, скажи, что тебя зарезали. Ну давай, стакан, слышишь? Не надо, ей-честное слово. Тут ещё подмораживает. А у меня и антифриза почти не осталось, понимаешь? Если я Ну и пусть всё замерзает к чертям. Иди звони. Сообщи, что ты умерла." сказала Элоиза. Ну давай стакан. Что с тобой делать? Где у вас телефон? А вон, куда он забрался? сказала Элоиза, выходя с пустыми стаканами в столовую. Вон где. Она вдруг остановилась на пороге столовой, споткнулась и притопкнула ногой. Мэри Джейн только хихикнула.